Глава 11. Наташа. Я сжимаю ручки сумки с такой силой, что пальцы сводят от прилагаемых усилий, пытаясь заглушить протест внутри себя, отвлечься, лишь бы не думать о том, что хочу остаться в гостиной, потому что теперь на взводе не только я, но и Динар. Чувствуя на своей спине его испипеляющий взгляд, пока мы не наговорили друг другу что-нибудь ещё, я скрываюсь от него за дверью и опускаю сумку на пол. Асадов не прав насчёт Ильи. Он не принимает никаких запрещённых веществ. Сам поступил в институт, хорошо учится и много работает. Да, живёт на деньги отца, но разве это преступление? С какой статьи я должна была выслушивать эти нападки и грубость? Я не одна из любовниц Динара, которая боится, что он бросит её за неосмотрительно сказанное слово. И если после нашего разговора он поспешит дело с Лазаревым на самотёк, то так тому и быть. Я не просила его мне помогать. лучше бы сразу оставил меня в покое и все бы только выиграли. Ха. Да, действительно, хмыкаю я. Лазарев бы меня износил в той подсобке, и все бы определённо выиграли, особенно Макс. Узнав об этом, на свободе он надолго точно не задержался бы. Пелена злости моментально рассеивается после этой мысли. Я присаживаюсь на кровать и смотрю невидящим взглядом перед собой, думая о словах Динара и чувствуя, как горит кожа на запястье. Немного иначе я представляла себе эту поездку, и даже мысли о шопинге и прогулках по Вене больше не вызывают и сотой доли восторга. Хочется выйти в гостиную и извиниться перед Динаром, но я понимаю, что это ни ему, ни мне не нужно. На меня снова накатывает усталость, а следом — апатия. Эти перепады настроения сильно выматывают в последнее время. Может быть, это из-за таблеток? Достаю из сумки белую упаковку с дурацким и длинным названием, которое я никак не могу запомнить, и швыряю её в мусорку. Затем забираюсь на неразобранную кровать прямо в одежде, сворачиваюсь клубочком посередине и закрываю глаза. Уже в полудрёме слышу, как приоткрывается дверь в комнату. Или мне это снится? Сил пошевелиться нет, и я всё глубже погружаюсь в беспокойный сон. На следующий день просыпаюсь от звука сообщения, пришедшего на телефон. «Таш, возьми трубку. Прошу». Следом раздаётся звонок. Это Алина. Она уже третий день пытается до меня дозвониться, но я не отвечаю. «Таш, возьми трубку. Прошу». Не хочу слушать её оправдания. Выключаю звук и иду в ванную комнату. Быстро принимаю душ, накидываю пушистый халат и выхожу из спальни. Дом большой, и кругом стоит тишина. Хоть бы Динаро уже уехал на переговоры. Не хочу с ним пересекаться. И кажется, это был не сон. Ночью он действительно заходил ко мне, потому что когда я проснулась, то была накрыта одеялом, хотя отчётливо помню, что засыпала, даже не расстелив кровать. Я завтракаю, пролистывая ленту в Инстаграме и думаю, что за эти дни не смогу сделать много красивых снимков для своего блога, как вдруг мне приходит сообщение от Ильи. Как ты смотришь на то, чтобы вместе прогуляться по Вене, а потом поужинать в ресторане? Поперхнувшись в кофе, я закашливаюсь и потом перечитываю сообщение ещё раз. Это шутка? Нет. Илья тут же бросает мне фотку, на которой держит в руках билет на сегодняшнее число. Он не обманывает меня. Точно не обманывает. Забыв о завтраке, пишу сообщение в ответ. Настроение взмывает вверх. Динару нет до меня дела, он будет занят, а я проведу несколько дней вместе с Ильёй. Не будь у него серьёзных намерений, стал бы он совершать такие поступки ради меня. Это вряд ли. На радостях скидываю халат и прыгаю в бассейн. Из-за плеска воды не слышу, как открывается входная дверь и кто-то входит. А когда передо мной появляется Карина, я хватаю за сердце и говорю ей, что она сильно меня напугала. Почему-то я даже не подумала, что на её месте мог быть Динар. От этой мысли будто кипят кумака, а руки начинают дрожать. Как ты вошла? Разве у тебя есть ключ? спрашиваю я, подплывая к бортику. Динар оставил мне свой. Вернётся поздно. Он попросил меня составить тебе компанию на день. Как насчёт шопинга? Так вот зачем он взял с собой Карину, чтобы она глаз с меня не спускала. Всё же он перегибает палку. Я давно уже не ребёнок. Опоздал с контролем, лет этак на пять. А чем обычно ты занимаешься в командировках? Он ездит один, или ты всегда рядом с ним? Ну, явно не тем, что присматриваюсь за его девушками. Язвит она, не сводя с меня внимательный глаз. Бывает, что летает один, но очень редко, и явно не в этот раз. Я не его девушка, и тебе это прекрасно известно. Да, ты не она, соглашается Карина. Кстати, у Берга очень красивая и умная дочь. Лукас Берг очень давний и влиятельный знакомый Динара, а Катина его единственная наследница. Они с Лукасом крепко залезли за Динара, усмехается она. Может, поэтому он зачастил Вену? За последние полгода это, ну да, точно, это седьмая поездка. Мне кажется, это из-за неё. Катина роскошная девушка с мозгами, чуть постарше тебя. Карина расплывается в торжествующей улыбке, замечая мой хмурый взгляд, а я тем временем мысленно даю ей оплёку. Зачем мне эти подробности? немного резким тоном спрашиваю, выходя из себя. Ты похожа не на личного помощника, а на торговку с рынка, которая любит собирать сплетни. Мне всё это не интересно. говорю из-за тем, чтобы не расслаблялась. Ты вроде миленькая, Жаль будет, если влюбишься в такого, как он. Она наигранно пожимает плечами, и я всерьёз начинаю думать о том, чтобы сбросить её в бассейн и утопить. А со стороны всё выглядит так, будто ты на дух не переносишь эту Катину и желаешь видеть Динара с кем угодно, но только не с ней. Может, поэтому и говоришь мне все эти вещи, чтобы я побольше заостряла на нём внимание? Зачем тебе это? Думаешь, мне в самом деле есть дело до его женщин? Думаю, что да. Но ты мне в этом, конечно, не признаешься. Ладно, выходи из бассейна. Я знаю, здесь неподалёку отличное кафе. Погода сегодня так себе, но мы всё равно найдём какое-нибудь развлечение. А ещё я обожаю дни, когда он такой расточительный. Карина поднимает вверх пластиковую карту, которую держит двумя пальцами, и трясёт ей в воздухе. Что это? Наш безлимит на 3 дня. Я выхожу из бассейна. И накидываю халат под оценивающим взглядом Карины. Она буквально прожигает меня глазами, в которых заставает немой вопрос: "Что он в себе нашёл?" Но я не знаю даже, что во мне рассмотрел Илья. Я же бледная и прозрачная, как моль, цвет волос, как у седой старухи. Маму я почти не помню, но папа всегда говорил, что я на неё похожа. Эх, с завистью вздыхает Карина. Вот чем молодость отличается от тридцатки. Чтобы иметь такое тело, нужно часами пахать в спортзале. Ну и грудь у тебя тоже ничего, своя троечка. Твой язык нуждается в операции, кажется, он без костей. Я иду к тебе в комнату, а Карина с улыбкой на губах молча следует за мной и осматривается по сторонам. Подходит к моей сумке и вываливает её содержимое на кровать. Что ты делаешь? Я даже не пытаюсь скрыть своего раздражения. Смотрю твой гардероб, равнодушно пожимает и на плечами. Волосы пока суши. Кстати, про спортзал. Запишись. Хочешь, вместе будем ходить? Я бываю там три раза в неделю. Плюс пробежка по утрам. Вместо кофе со дёвкой уточняю я, скрываясь за дверью ванной. Ага, так ты уже получила инструктаж, что бег бодрит лучше, чем кофе? Хмм, а мне в отличить от тебя. Месяц пришлось ждать этих слов. Наигранно грустно вздыхает Карина. месяц. Так ты жила с Асадавым? <смех> вот не дорочка, а так усердно под неё косишь. Выводы делать умеешь. Не всё так безнадёжно, Наташа. Я понимаю, что она опять издевается надо мной и пропускаю мимо ушей её замечания. А на Динара ты давно работаешь? Продолжаю свой допрос. Очень, с чувством произносит она. Очень давно. А как ты к нему попала? Ну, явно не как ты А по поводу того, что жела, было дело, у меня проблемы с жильём возникли. Неделю, пока искала новую квартиру, он прилетел нас с мамой. Она тогда сильно болела, ей уход нужен был. Динар здорово нам помог, и я очень благодарна ему за это. Я задаюсь вопросом, сколько же Карене лет. И мысленно даю ей ещё одну плевуху за то, что так высокомерно себя со мной ведёт. А может быть, они с Динаром на пару взялись за моё перевоспитание? Стоит начать об этом думать, как внутри всё закипает от гнева. Я теперь всегда буду так реагировать на его попытки оградить меня от проблем. Хочешь, дам совет на будущее? Выбирай профессию по душе. К чему тебя тянет? Карина вдруг переводит разговор в более мирное русло. Ни к чему. Я ещё не определилась. Я всем так отвечаю, чтобы не развивать эту тему. На самом деле я знаю, чего хочу, и как только вышла из стен детского дома, нашла себе репетитора по английскому и итальянскому языкам. Три раза в неделю я хожу на занятия к Елене Николаевне, и когда-нибудь открою своё турагентство. Даже если потом уеду учиться за границу, как того хотели отец и Макс, эти занятия мне пригодятся. Это единственное платье в твоём гардеробе, Карина скептически осматривает чёрную ткань в своих руках. С собой да? Она улыбается и бросает его на кровать, а остальные вещи отправляются обратно в сумку. «Надень его! Встречаемся внизу через 15 минут. Пойду тоже переоденусь!» Я перевожу взгляд на платье, которое лежит на кровати, и думаю о том, что если сегодня прилетит Илья, и мы с ним встретимся, то я хочу, чтобы он увидел меня красивой. Высушив волосы феном, подкрашиваю ресницы, надеваю платье и выхожу из номера. Карина ждёт меня внизу. На ней тоже чёрное платье и волосы красиво уложены. Как она всё успевает? Раз гуляем за счёт Динара, то будем кататься на самом шикарном автомобиле, который есть в этом отеле. Скажу ему, что это ты взбрекнула и задалась целью его обанкротить. Как тебе идея? Что? Нет, не смей. Он ведь подумает, что я после вчерашней перепалки делаю это всё ему в отместку. Но это не так. Я просто отстаивала свои границы и не привыкла, чтобы их нарушали. А он только тем и занимается, что посягает на них с того самого вечера, когда сказал мне, что я переезжаю к нему жить. О, успокойся, это шутка. Динар сам его выбрал утром и оплатил. А тебе действительно так важно, что он о тебе подумает? Да? Ты же говорила, что он тебе безразличен. Карина вzdёргивает бровь. Вот вроде ничего плохого и не делает, но мысль провести с ней весь день вызывает у меня сильное раздражение. А ещё мысль, на я даю ей третью облеуху за утро, и чувствую, может дойти до настоящей, если она не перестанет щёлкать мне по носу и без конца намекать на мой интерес к Касадову.